Глава семнадцатая. Родной дом Лейфа Весельчака. «Мы их не догнали»,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 К тому же, как я слыхал, здешнее море и зимой не замерзает. Гольфстрим. Когда мы пришли в Упленд, столицу конунга Хальфдана Черного, то отставали все на те же три дня. И это при том, что наши враги пробыли здесь целых двое суток. Харальд Щит, мой здешний приятель, соратник по французскому походу и местный богатей, искренне сокрушался. Мол, очень жаль, что он не знал о том, что Лейфсы, товарищи, мои враги.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 И это тоже было понятно. Ничего величественнее Гудрун в жизни не видела. А вот то, как переменился лейф когда Дракар вошел в широченное устье фьорда, ее удивило. До того он каждую ночь прокидывал ее на спину. Этой же ночью впервые не стал ее трогать. Гудрун забеспокоилась. Может, зря она не убила его раньше».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 и разогнал грибцов парумом. Однако не успокоил. Кто-то вспомнил историю о пчелином волке Биовульфе, кто-то другие истории, в которых пристрастившиеся к человечине чудовища каждую ночь жрали людей до тех пор, пока те не кончались, или пока какой-нибудь герой не приканчивал чудище. Гудрун слушала эти разговоры и прятала улыбку. Ей было лестно сравнение с Биовульфом.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 Плоская, неширокая отмель, усеянная камнями. Полдюжины лодок, сети на распялках. Чуть дальше — длинный дом с крышей, заросшей жухлой растительностью. На крыше кормится пара тощих коз с грязно-белой шерстью. У берега десятка-три людей. Большинство в некрашенной одежде. Но не похоже, что тут одни только трели, обычная беднота.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 Чувствовалось, что Нарек отлично знает здешний фарватор. Гребцы втянули весла. Последние три длины корпуса корабль преодолел по инерции и, заскрипев килевой накладкой, выполз на берег. Леев выпустил рулевое весло, вскочил на борт, пробежался по нему, спрыгнул на песок и сжал женщину в объятиях. Хускарлы бросили концы, которые тут же подхватили местные мальчишки.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 «Будь жив, Харальд Золотобородый, Золотобородый мертв», — перебила мать. ли то, чему нужны только деньги, а у на довольно хирдманов, чтобы взять то, что ему нравится». Вагбранд пожалеет о своих словах», — процедил Лейф. «Мой меч вырежет их у него на теле, если он посмеет повторить такое при мне». «Не ссорься с ним, сын», — попросила Саддис. «Он молод и не слишком умен».